Глава сорок первая «Я-то думала, что «Зомби против храбрых сердец» — плохой фильм», — сказала Шивон Кларк. «Но по сравнению с этим «Зомби» просто девушка Грегори. Романтическая и целомудренная комедия». Титры кончились, и на экране телевизора возникло главное меню диска. Шивон сидела в гостиной на диване рядом с Ребусом. Где-то в середине фильма Ребус на пару минут задремал и абсолютно ничего не потерял. Швон встала, перешагнула через спящего брила, подошла к окну и задернула ночной Эдинбург шторой. Похоже, некоторые сцены снимали в Крейг Миллари. Ребус раскрыл коробку из-под диска. Наверное, кучу денег сэкономили на гриме для чертей. Двое мужчин в главных ролях те же, что и в храбрых сердцах. Это тоже вряд ли обещает фильму хорошие сборы. Я их погуглила, они больше не актеры. А когда они ими были? Ребус сцедил остатки Пейл Эля из бутылки себе в стакан. Шивон выпила две порции джина, после чего перешла на чистый тоник. Она сама предложила устроить этот вечер. То самое око тайфуна, к поискам которого призвал Ребус. Под кино они поужинали кое-чем на вынос, разогрев еду в микроволновке. Швон проверила свои весьма подробные записи, сделанные по ходу фильма. Эта дама, полицейский. Следование инструкции явно не самая сильная ее страна. По-моему, камера больше интересовалась сильными сторонами ее бюста». он скривилась в притворном отвращении и со значением сказала. «Пятнадцать, десять, двадцать, шесть, сорок. Вот время, когда в фильме появляются наручники. Во втором случае они видны гораздо лучше». Она взяла пульт, прокрутила фильм до нужного места и через пару секунд поставила запись на паузу. «Вот, хороший крупный план. В этой сцене героиня преследовала и арестовывала отморозка». Валив его на землю, она сдергивала с пояса наручники и защелкивала их у него на запястьях. «Как настоящие, да?» — заметил Ребус. «У нас когда-то были такие же». «Они не из магазина приколов, если ты об этом». «Так откуда они взялись?» «Это мы и должны выяснить. Мы не можем доказать, что это те самые наручники, что были на Блуме, хотя я...» Присягнуть могу, модель та же. Плюс, если предположить, что это действительно те самые наручники, факт их появления в фильме объяснил бы, как на них попали, хоть и частично, отпечатки Несса. Опустившись на колени в паре футов от телевизора, Кларк указала на экран. Очень полезно было узнать их дальнейшую судьбу. «Очевидно, спрашивать надо у Несса». «Завтра спрошу обязательно. Прости, что тебя не было в участке, когда приводили к аферти. Кларк вернулась на диван и снова взяла свой стакан. «Прощаю. Он, наверное, вслась над тобой, поизгалялся». Он признал, что знаком с Конром Мелони, так что дело того стоило. «Могла бы позвонить мне по фейстайму и дать мне послушать». Ларк улыбнулась. — Ты вдруг стал экспертом по фейстайму? — Уже несколько часов как. Кристин прочитала мне лекцию. — Да? — Я все знаю и про кунстаграм, и про Храпчап, и про что там еще есть. — Чудеса в решете, — улыбнулась Шивон. — Значит, ты отправила ее рыца в интернет-истории Элиса? — Она проявила обстоятельность и пошла еще дальше. — Увижу ее в следующий раз, скажу спасибо. Шивон помолчала. — Так что происходит с Элисом Мейклом? — Весь день об этом думаю. — Не все, значит, сгрузил на Кристин? — И в мыслях такого не было. — Выводы? — Можешь пока сказать... дал Умейклу, что имеешь право рассчитывать на его лояльность? Их сегодня тоже допрашивали Стила и Эдвардса. Они все так же красноречивы и обаятельные. Слушай, а Несс не мог получить наручники от одного из них? Но они с Нессом не знакомы. Они знакомы с Адрином Брендом. Тогда с чего им делать одолжение заклятому врагу Бренда? На эту уж и вон не нашлось ответа. Она просто сказала, «Хочу им врезать». «Правда. Никогда бы не подумал. Скажи, а можно мне вторую бутылку, про которую я взял с тебя слово, что ты мне ее не дашь, сколько бы я ни умолял?» «Только через мой труп. Лучше заварю нам по чашке чая». Кларк встал и вышла из комнаты. Ребус нагнулся и почесал брилла. «Пора и домой», — объяснил он, когда пес поднял голову. «А Шивон придется пылесосить ковер, когда она увидит вот это». Ребус провел пальцами по полу, постаравшись собрать побольше собачьей шерсти. Ему вспомнилась квартира Чарльза Мейкла, приятная кухня, Машинное масло на костяшках механика должно было бы оставить следы на разделочной доске. Следы оставляют все. На телекране все еще висело изображение наручников. Полицейские. Такие нашлись бы у тех, кто служил в уголовном розыске или у патрульных. Иногда наручники оставляли на память, как сделал сам Ребус. Несколько ночей назад он проверил, на месте ли они. Наручники старой модели, два браслета с цепочкой, покоились в ящике стола вместе с универсальным ключом. В ящике хранились и другие сувениры. Телескопическая стальная дубинка и старое полицейское удостоверение. Ребус не сомневался, что такие же ящики имеются у Алекса Шенкли, Дага Ньюсома и даже у Билла Ролстона. И если в одном таком ящике чего-то не недостает... «Что это доказывает?» «Будешь ройбуш!» В дверном проеме возникла Шивон. «Ну и времена, даже чай выпендривается», — притворно посетовал Ребус и пошел за ней на кухню. Стоя к нему спиной, Шивон сказала. «Спасибо, что зашел, Джон. Правда, спасибо. После твоей сегодняшней нервотрепки-то зайти — это такой пустяк». Кларк обернулся к нему и натянуто улыбнулась. Как думаешь, Грэм выкинет меня из команды? Почему он до сих пор этого не сделал? Вот вопрос. И ответ, что он вручил кружку Ребусу. Может, он тебе верит? Может, даже ты ему нравишься? Ребус пожал плечами. Но если дойдет до Моллисона... Дело может принять другой оборот. — А что остальные? — Пока не в курсе, что привалил с задом к разделочному столу. — Стил будет все отрицать, — заметил Ребус. — Знаю. — Но Дугал Келли ничего не потеряет, если объяснить, что утечка произошла не через тебя. — Думаешь, надо его попросить? — Тебе решать. Вдруг я стану его должницей? — Да ладно. Придет требовать долг. Просто пошлешь. — Может, после разговора и не пошлю. — Лучше выдавать информацию исключительно по служебной необходимости, — согласился Ребус и отхлебнул из кружки. — Как тебе, Ройбуш? — На вкус почти как чай. — Ребус не сводил глаз с бутылки с Пэйл Элем, стоявшей на разделочном столе за спиной у Кларк. Спать. Ребус обернулся к дверному проему, там стояла и смотрел на них Брила. Я это не собаки, сказала Шивон. Когда Ребус с Брила ушли, она постояла в гостиной, готовясь приступить к уборке. Однако делать этого не стало. Глубоко вздохнув, Шон позвонила Дугалу Келли. «Привет», — ответил он. «Мой начальник считает, что я могу быть источником утечки», — сходу начала Кларк. «На работе на меня косо смотрят. И все это из-за вас». «Они знают, что мы ходили на ланч?» «Ну, вообще-то никакого ланча у нас с вами не было, но меня заметили в кафе в вашей компании, а это приравнивается к совместному ланчу». Мне нужно, чтобы вы сказали старшему инспектору Сазерленду, что получили информацию от другого человека. Вы действительно в трудном положении? Так вы скажете? Наверное, да. Келли помолчал. Я тут думал над вашими словами про сейф, который обчистили Стюарт и тот парень, Хьюстон, и убедил Кэтрин пока молчать. Но меня это навело вот на какую мысль. После ограбления Стюарт отправляется к Джеки Нессу. Может, он придержал содержимое сейфа, может, счел, что оно стоит гораздо больше, чем Несс ему заплатил. Они ссорятся, и Несс набрасывается на него. В таунхаус мы не нашли ничего, чтобы подтверждало такое предположение. Но Это могло произойти не в доме. Может, Стюарт уже возвращался к машине? Предположим, что Так. Шивон потерла глаза и казалось, что она запросто проспит круглые сутки. Вы очень устали, сказал Келли, когда она замолчала. Вам нужно поспать. Я обязательно поговорю с вашим боссом. Скажите ему, что информацию вы получили от Стила с Эдвардсом? Вряд ли. Пауза вышла такая, словно Келли готовился что-то сказать. шивон буквально ощутила как в голове у нее повернулась какая то шестеренка это стил захотел чтобы мы встретились да стил вам эту идею подкинул намекнул что если вам нужна информация о ходе следствия то я лучшая кандидатура а если и так тогда это означает что он намерен до меня добраться шивон стиснула пальцами переносицу и благодаря вам У него есть все шансы на успех».